Что самое важное при создании нового государства с и н ы м чем прежде строим? Что самое важное при создании нового государства с и н ы м чем прежде строим? Ну и что же самое важное? Ответ такой: направлять народ на путь свободы или на путь единодержавия и вместе с тем не принимать мер, чтобы обезопасить себя от врагов нового строя, это создать недолговечное государство. Сейчас другими словами скажу, здесь сложно у него сказано: направлять народ на путь свободы или на путь н и н а д е р ж а в и я и вместе с тем не принимать мер, чтобы обезопасить себя от врагов нового строя, это создать недолговечное государство. Здесь от, от противного. Самое важное вот не не упустить этот момент. То есть самое важное это обезопасить себя от врагов нового строя, когда создаем новое государство. Самое важное. Или говоря словами классиков, э, значит этих самых большевистских, революция мало чего стоит, если не умеешь себя защитить. Создавая новый строй, новый порядок, прежде всего надо решить вопрос защиты, а потом всего остального, потом вопрос внутреннего благополучия и так далее. Но защита на первом месте, а внутренние проблемы на, другом, на, на втором, благополучие. Скажем, если помянем того же Франка, то мы увидим, что республика возникла в, в Испании, но не умела себя защитить, но не умела себя защитить. Что обеспечивает успешного в в е д е н и я Что обеспечивает успешного в в е д е н и я Но выведение бывает у с п е ш н ы е бывает н е у с п е ш н ы е Что обеспечивает у с п е ш н о в о в в е д е н и е Ответ: возможность при необходимости применения силы. Вооруженные пророки побеждали, безоружные гибли. Значит, так у с п е х н о в о введения обеспечивает возможность при необходимости применения силы. Вооруженные пророки побеждали, безоружные гибли. Пророки, вооруженные пророки побеждали, а безоружные гибли. Но мы сюда добавим, конечно, э, так сказать, лыков строку. Это слова Аль Капоне о том, что э, доброе слово это действенно, доброе слово плюс пистолет еще более действенно. То есть э, возможность применения силы. при нововведении не применение, а возможность применения силы, она важна для успеха нововведения. А почему это важно? Да очень простая вещь: при нововведении л ю б о м происходит передел власти. Не бывает нововведения, при котором не произошел бы маленький или большой передел власти, ибо всего власти сто процентов. Значит, те, кто н а г р е б л е нововведение, те получат больше власти, значит, кто-то меньшую. Поэтому всегда есть сопротивление нововведению, не в силу консервативности. Сила к о с в и р а т е л ь н о с т тоже может быть, но что значит сила косматин? Значит, человек должен теперь работать по-другому, себя переделывать, напрягаться, то есть тоже он от него что-то забирают. Вот, поэтому сопротивление н о в о в в е д е н и е всегда есть, и если нет возможности применения силы, то н о в о в е д е н и е не получается. Не всегда надо применять силу, но возможность применения должна быть. Ну или э, я напомню э, схему, которую я приводил раньше на других семинарах. Схема э, успешного нововведения она содержит три роли: это фанат-продукт, это менеджер-продукт а и крестный отец. Так вот э, возможность применения силы – это значит наличие роли крестного отца. который, если надо, вмешается, даст по рукам тем, кто мешает нам введению и так далее. И все понимают, что эта фигура есть, которая дала отмашку нам введению. Даже не, не вмешивается, но уже знает, что да сказано, все, дальше уже противники нам введению ведут себя скромно. Значит, вот эта обязательно фигура должна быть, иначе не получается. Теперь поговорим про нового государя. То была новая страна, теперь новый государь. Какие преимущества имеет новый государь по сравнению с г о с у д а р е м наследным? Наследный государь тот, который вступил, потому что вот он, ну там отец управлял, сын стал управлять там фирмой, да? Или заместитель стал, вот вот был был первый руководитель, ну теперь он ушел куда-то на п о в ы ш е н и е заместитель его стал. То есть наследный государь это одно, а новый государь он сопришедшей со стороны это другое это другое и речь идет о н о в о о г о с у д а р я значит так какие преимущества имеет новый государь по сравнению с г о с у д а р е м наследным новый государь вызывает большое любопытство больше любопыт вернее, новый государь вызывает больше любопытства чем наследный и если его действия исполнены доблести они куда больше захватывают и привлекают людей чем древность рода Ну понятно, наследный государь, он же всеми ожидаем, что он придет к власти. Его уже как бы знают, знают, чего от него ждать, чего нет, ну приблизительно. И он не вызывает такого любопытства, тоже вызывает, но ну, как просто новый человек. А новый п р и ш е л конечно, любопытно. И если его действия исполнены доблести, они куда больше привлекают людей, чем древность рода. Значит, новый государь пришел, еще непонятно кто. И первое впечатление очень важно. Как он начнет? Очень важно. Новый руководитель приходит и все ждут его первых действий. И по нему сложится, потом переделать трудно отношения. в о п р о с из зала. Могли бы вы повторить? Если его действия исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей, чем древность рода. То есть приемственный такой государь, да, чем пример приемственный. Реплика из зала. А о сопутствующих переменах они не думают? Ну это да, это да, конечно, люди захватываются и захватывают, интересно, а другое дело, что они не думают, чем это закончится. Вот кто смотрел Догвель, тот прекрасно понимает, что люди мало думают о том, чем закончится, если придут новые какие-то руководители, поруководят немножко. Вот. Люди не умеют вычислять последствия. к а г д т о д в и ж е т любопытство, и м и Реплика из зала. У Макиавелли сказано, если его действия исполнены доблести, то есть не только любопытство, но и доблесть должна быть. Ну, <натолёвание> вначале это любопытство, и если действия исполнены доблести, то захватывает. Если действия исполнены доблести.